Глава 45. Птица Феникс Когда параметры новой орбиты звездного гостя определились с окончательной четкостью, никто не взялся бы утверждать, что корабль избежит катастрофы. Лишь ничтожная горсточка комет подходила когда-либо так близко к Солнцу. В перигелии раму пылающего водородного ада будут отделять едва ли полмиллиона километров. Никакое твердое вещество не способно противостоять царящим здесь температурам. Сверхпрочный сплав, из которого изготовлен корпус рамы, начнет плавиться на расстоянии раз в десять большим. К общему облегчению Индевор успешно миновал свой перигелий. Теперь дистанция, отделяющая корабль от Солнца, начала понемногу возрастать». Рама далеко обогнал людей на своей более низкой, а значит, более быстрой, орбите и давно углубился во внешние слои короны. Индевору выпала честь наблюдать последний акт трагедии из почетной ложи. Но вот примерно в пяти миллионах километрах от Солнца Рама, все ускоряя свой бег, принялся свивать себе кокон. До сих пор в телескопы Индевора он был виден при максимальном увеличении, как крохотная яркая полоска. И вдруг полоска начала мерцать, как звезда над самым горизонтом. Прежде всего подумалось, что рама разрушается, и Нортон, уловивший необычную прерывистость изображения, испытал острую внутреннюю боль при мысли о безвозвратной утрате такого чуда. Потом он понял, что рама цел, но окружен мерцающим ореолом. И тут цилиндр исчез. На его месте возникла ослепительная точка, звездочка без какого бы то ни было видимого диска, словно рама внезапно сжался в крохотный комок. Прошло немало времени, прежде чем они догадались, что случилось. Рама действительно исчез. Он был теперь окружен идеально отражающей сферой диаметром примерно в сто километров. И видели они не всю сферу, а лишь отражение Солнца на ее изгибе, ближайшем к Эндевору. Этот защитный кокон надежно укрыл раму от жара солнечной преисподней. Прошло еще несколько часов, и кокон изменил свою форму. Отражение Солнца стало вытянутым, искаженным. Сфера превращалась в эллипсоид, большая ось которого была развернута в направлении полета рамы. Именно тогда автоматические обсерватории, без малого 200 лет несущие бессменную вахту на подступах к Солнцу, передали первые удивительные сообщения. В примыкающей к раме зоне с солнечным магнитным полем происходило что-то странное. Силовые линии в миллионы километров длиной, пронизывающие корону, отбрасывающие жгуты ионизированного газа с такой скоростью, что его подчас не могло удержать даже сокрушительное притяжение, эти силовые линии закручивались вокруг блестящего эллипсоида. Глаз еще ничего не улавливал, но приборы, вынесенные на околосолнечную орбиту, фиксировали изменения магнитных потоков и ультрафиолетовой радиации. А затем перемены в области короны стали заметны и невооруженным глазом. Во внешней атмосфере солнца появилась слабо светящаяся труба или тоннель, протяженностью в сотни тысяч километров. Тоннель слегка изгибался, словно предваряя орбиту рамы, и сам рама, а, быть может, защитный кокон вокруг него, казался яркой бусиной, летящей все быстрее и быстрее по призрачной трубе сквозь корону. Ведь пришелец по-прежнему набирал скорость. Теперь он делал более двухсот тысяч километров в секунду, и никто уже не рискнул бы пророчить, что он останется пленником Солнца. Наконец-то люди поняли стратегию раман. Они подошли так близко к светилу, просто ради того, чтобы почерпнуть энергию прямо из первоисточника и с еще большей скоростью двинуться дальше к неведомой конечной цели. И отнюдь не исключалось, что рамани черпают от солнца не только энергию, Никто не мог бы поручиться за это, ближайшие наблюдательные приборы были отдалены от рамы на 30 миллионов километров, но по некоторым признакам цилиндр засасывал в себя самую материю Солнца, словно компенсируя эти нехватки и потери, которые неизбежно возникли за 10 тысяч веков, проведенных в космосе. Все стремительнее и стремительнее обращался Рама вокруг Солнца, двигаясь теперь быстрее, чем любое тело, когда-нибудь попадавшее в Солнечную систему. Менее чем за два часа направление его движения изменилось более чем на 90 градусов. И тут Рама окончательно и высокомерно доказал, что начисто не интересуется мирами, чье спокойствие он недавно столь грубо нарушил. «Корабль...» Выскользнул из эклиптики в глубины южного неба, намного ниже плоскости движения планет. Разумеется, и это не было его конечной целью, но курс он взял точно на большое Магелланово облако, на пустынные бездны вне Млечного Пути.